Амелия. Февраль 2007 года. «Еще никогда в жизни я никуда не выезжала на каникулы. Даже из Нью-Гэмпшира не выезжала. За исключением того раза, когда мы с тобой и мамой отправились в Небраску. Ты призналась, что провести три дня в больничной палате со старыми мультиками том и Джерри, пока у тебя берут анализы в детской больнице «Шрайнерс» — совсем не то, что поехать на пляж или в Большой каньон». Можешь представить мою радость, когда я узнала, что наша семья собирается в Дисней Олд? Мы поедем во время февральских школьных каникул. Остановимся в отеле, сквозь который идет монорельсовый поезд. Мама принялась составлять список аттракционов, на которые мы пойдем. Маленький мир, летающий слон Дамба, полет Петра Пэна. Это для малышей, пожаловалась я. Они самые безопасные. Космическая гора, предложила я. «Пираты Карибского моря». «Отлично! Я в первый раз еду на каникулы и даже не могу повеселиться». Я вылетела из комнаты, направляясь в нашу общую спальню и представляя, что говорили родители. «Вот, опять Амелия так ужасно себя ведет! Забавно, но когда случается нечто подобное, а случается оно постоянно, мама не пытается сгладить острые углы. Она слишком занята заботой о тебе и разрешением конфликтов ложится на папины плечи». «В этом я тебе тоже завидую. Это твой родной отец, а мой отчим. Я не знаю своего отца, они с мамой разошлись еще до моего рождения, и она клянется, что его отсутствие – лучший подарок. Шон удочерил меня и всячески старается показать свою любовь не меньше, чем к тебе. Но в моей голове все равно сидит эта отвратительная черная заноза, которая напоминает, что это не может быть правдой». «Мэли?» – позвал он, заходя ко мне в спальню. Он не единственный на всем белом свете, кому я разрешаю так называть себя. Мне это напоминает червяков, которые заводятся в муке и портят ее. Но никогда так говорит папа. Знаю, ты уже готова к взрослым аттракционам. Но мы хотим, чтобы и Уиллу хорошо провела время. Потому что когда Уиллу хорошо проводит время, мы все хорошо проводим время. Ему даже не нужно было это говорить, я будто слышала его голос. «Мы просто хотим съездить все вместе на отдых». «Я замешкалась». «Аттракцион чашки», — услышала я свой голос. Папа обещал попросить за меня, и хотя мама была настроена категорически против, «А что, если ты ударишься о жесткую гипсовую стенку чашки?» Он убедил ее, что мы можем посадить тебя между нами и уберечь тем самым от травм. Потом он улыбнулся мне, такой довольный собой, что мог выторговать этот аттракцион, — и я не осмелилась сказать, что эти чашки меня совершенно не интересовали. Они пришли мне в голову, так как несколько лет назад я увидела рекламу «Дисней по телевизору. Там показывали фею Динь-динь, которая как комар летала по волшебному королевству над головами счастливых посетителей. Там была одна семья с двумя дочерьми того же возраста, что и мы с тобой, и они катались на чашках безумного шляпника. Я не могла отвести от них глаз. У старшей дочери даже были каштановые волосы, как у меня». Если присмотреться, отец очень напоминал папу. Семья выглядела такой счастливой, что у меня скрутило желудок от одного их вида. Я понимала, что люди в рекламе, скорее всего, не настоящая семья, что отец и мать просто двое актеров, которые встретили свою фальшивую дочь, приехав утром на место съемок. Но мне так хотелось, чтобы они оказались семьей, чтобы смеялись даже среди хаотичного вращения каруселей. «Найдите десять незнакомцев, поместите их в одну комнату» и спросите, кому из нас они испытывают большее сочувствие, тебе или ко мне, и мы прекрасно понимаем, кого они выберут. Сложно не обращать внимания на твой гипс и рост двухгодовалого ребенка, хотя тебе 5 на то, как выгибаются твои ноги, когда ты достаточно здоровый, чтобы ходить. Я вовсе не говорю, что тебе просто, но мне тяжелее. Каждый раз, когда сетую на жизнь, я смотрю на тебя и ненавижу себя за то, что посмела жаловаться. Вот в двух словах, что из себя представляет моя жизнь. Амелия, не прыгай на кровати, ты можешь задеть Уиллоу. Амелия, сколько раз я тебе говорила не оставлять носки на полу, потому что Уиллоу может упасть. Амелия, выключи телевизор. Хотя я смотрела всего полчаса, а ты пялилась в него пять часов кряду как зомби. Знаю, звучит эгоистично. Но опять же, знать правду и принимать ее разные вещи. Может, мне всего двенадцать. Но поверь, этого достаточно, чтобы увидеть, насколько наша семья отличается от других. Ведь так будет всегда. В защиту скажу. Какая еще семья станет брать запасной чемодан с бинтами и водонепроницаемым гипсом на всякий случай? Какая мама проводит все дни за изучением больниц в Орландо? Настал день отбытия, и пока папа загружал вещи в машину, мы с тобой сидели за кухонным столом и играли в камень-ножницы-бумага. «Раз, два, три!» — сказала я, и мы обе выкинули ножницы. Не следовало догадаться, ты всегда выбирал ножницы. «Раз, два, три!» — повторила я, И на этот раз выбрала камень. Камень притупляет ножницы. Я постучала кулаком поверх твоей ладони. «Осторожнее!» Произнесла мама, хотя она на нас даже не смотрела. «Я победила!» «Как и всегда!» Я засмеялась. «Все потому, что ты всегда выбираешь ножницы!» «Леонардо Тавинчи да изобрел ножницы!» «Ты постоянно рассказывала то, что никто не знал или...» не интересовался, потому что все время читала, рылась в интернете или слушала передачи по каналу истории, которые навевали на меня скуку. Люди изумлялись, откуда пятилетняя девочка знает, что смыв туалета звучит в тональности мебемоль, а старейшее слово в английском это город. Но мама говорила, что многие дети с заболеванием НО рано начинают читать, развивая языковые навыки. Я решила, что мозг у тебя устроен наподобие мышцы. Он использовался чаще, чем тело, которое все время ломалось. «Неудивительно, что ты говорила, как маленький Эйнштейн?» «Я все взяла?» Пробормотала мама, разговаривая сама с собой, и в сотый раз просматривала список. «Справка?» Сказала она и повернулась ко мне. «Амелия, нам нужна справка от врача». Это была справка от доктора Розенблада, который перечисляла стандартное, что у тебя НО, что он твой лечащий врач в детской больнице на случай неотложной ситуации». Даже забавно, учитывая, что твои переломы были чередой неотложных ситуаций. Справка лежала в бардачке фургона, рядом с документами на машину и справочником к Тойоте, вместе с порванной картой Массачусетса, квитанции от Джи куском жевательной резинки без обертки, к прилипли в волосинки. Я внимательно изучила содержимое, когда мама оплачивала топливо на заправке. Если справка в фургоне, то почему ты не можешь достать ее по пути в аэропорт? Потому что забуду сказала мама, когда в комнату вошел папа. «Все собрано и погружено. Что скажешь, Уилу? Поедем повидаться с Микки?» Ты широко улыбнулась ему, будто Микки Маус был настоящим, а не девочкой-подростком, решившей подзаработать летом, напялив огромную пластмассовую голову. «День рождения Микки Маус, 18 ноября», объявила ты, когда папа помог тебе выбраться из инвалидного кресла. «Амелия выиграла у меня в камень-ножницы-бумагу. «Потому что ты всегда выбираешь ножницы», — сказал папа. Мама нахмурилась последний раз, глядя на список. «Шон, ты взял с собой матрин?» «Два пузырька. А фотоаппарат?» «Вот же! Я вынул его, оставил наверху на комоде». «Он повернулся ко мне». «Милая, ты не принесешь его, пока я посажу Уиллу в машину». Я кивнула и побежала наверх. Когда я спустилась с фотоаппаратом, то нашла маму на кухне одну. Она кружилась на месте, будто не знала, что ей делать без Уиллоу. Мама выключила свет и заперла входную дверь, а я направилась к фургону. Отдала фотоаппарат папе и пристегнулась рядом с твоим креслом, отдавая себе отчет, как странно 12-летней девочке радоваться поездке в Дисней Однако я ликовала. Я думала о солнце, песнях Дисней и монорельсовых вагончиках, а не о справке от доктора Розенблада. И значит, все произошедшее было моей ошибкой. Мы даже не дошли до глупых чашек, когда наш самолет приземлился и мы доехали до отеля, уже смеркалось. Добрались до парка аттракционов и только ступили на Мейнстрид США, замок Золушки показался во всей своей красе, когда грянула буря. Ты сказала, что проголодалась, и мы повернулись к оформленному под старину кафе-мороженому. Папа стоял в очереди, держа тебя за руку, а мама принесла салфетки к столику, где сидела я. «Смотри!» «Сказала я, указывая на Гуфе, который пожимал ладошку орущему малышу. Тот самый момент, когда мамина салфетка полетела на землю, а папа отпустил твою руку, чтобы достать бумажник, ты заторопилась к окну посмотреть, что я показываю тебе и поскользнулась на крохотном бумажном квадратике. Мы все следили за происходящим, как в замедленной съемке. У тебя из-под ног ушла земля, и ты с силой плюхнулась на пятую точку. Посмотрела на нас». И белки твоих глаз вспыхнули голубизной, как и всегда, при переломе. Сотрудники Дисней Олд словно ожидали подобного. Как только мама сказала продавцу мороженого, что ты сломала ногу, как появились двое мужчин из медперсонала с носилками. Мама, как всегда, в таких случаях давала распоряжение, тебя уложили на носилки. Ты не плакала, ты никогда не плакала, когда случался перелом. Один раз у меня была трещина в мизинце, когда мы в школе играли в тетерболк. Я не могла сдержать крика, когда палец покраснел и раздулся, как шарик. Но ты не заплакала, даже когда сломала руку, а кость прошла сквозь кожу. «Разве не больно?» — шепнула я, когда носилки подняли и выставили колесики. Ты кивнула, закусив губу. На выходе из Дисней Олд нас ждала машина скорой помощи. Я бросила прощальный взгляд на Мейн-стрит, на верхушку металлического конуса Space Mountain, на детей, которые бежали внутрь, а не обратно а потом забралась в автомобиль, приготовленный для нас папой, чтобы мы последовали за вами с мамой в больницу. Было непривычно заходить в приемное отделение неотложной помощи вдали от нашего родного города. Все в больнице Бэнктона знали тебя, а врачи слышали указания мамы. Однако здесь никто не обращал на нее внимания. Нам сообщили, что переломов бедренной кости, скорее всего, два, а значит, есть вероятность внутреннего кровотечения. Мама ушла вместе с тобой на рентген, А мы с папой остались сидеть на зеленых пластиковых стульях в приемном отделении. «Мне жаль, Мэлли», — сказал он, и я пожала плечами. «Может, все обойдется, и мы сможем завтра съездить в парк?» Мужчина в черном костюме из Дисней Олд сказал папе, что если мы пожелаем вернуться в другой день, нас пустят бесплатно. Этим субботним вечером люди, заходившие в приемное отделение неотложной помощи, привлекали больше внимания, чем передачи по телевизору. Появились двое подростков, на вид старшеклассники, у которых в одинаковых местах кровоточил лоб. Они смеялись каждый раз, когда смотрели друг на друга. А еще был старик в блестящих штанах, который держался за правый бок. Девушка, говорившая по-испански и нянчившая на руках двух орущих близнецов. Из дверей с правой стороны вылетела мама, за ней бежала медсестра и еще одна женщина в узкой полосатой юбке и в красных туфлях на высоком каблуке. «Справка!» – выкрикнула мама он что то с ней сделал?» «Какая справка?» Спросил папа, но я уже знала, о чем она. Меня чуть не стошнило. «Миссис Окиф», сказала женщина. «Прошу вас, давайте поговорим обо всем в уединенном месте». Она коснулась маминой руки, но мама будто сложилась пополам, иначе не скажешь. Нас отвели в комнату с потрепанным красным диваном и маленьким овальным столиком, на котором в вазе стояли искусственные цветы. Я пристально смотрела на изображение двух пант на стене, пока с родителями говорила женщина в узкой юбке, которая представилась Донна и Роман, сотрудником отдела по делам несовершеннолетних. Доктор Райс связалась с нами, потому что переживает из-за травм Уиллоу. Сказала она. Ее вывернутая рука и рентген показали, что это не первый перелом, так? У Уиллоу несовершенный остеогенез. Сказал папа. Я уже ей это говорила. Отозвалась мама, но она не хочет слушать. Не имея заключения терапевта, нам нужно изучить этот вопрос. Мы всего лишь следуем протоколу, чтобы защитить детей. «Я тоже хочу защитить своего ребенка», — резким, словно бритва, голосом сказала мама. «Поэтому прошу отпустить меня туда, где я смогу это сделать». «Доктор Райс, профессионал!» «Будь он профессионалом, то знал бы, что я говорю правду», — огрызнулась мама. «Насколько я поняла, доктор Райс пытается связаться с лечащим врачом вашей дочери», — сказала донна Роман. «Но вечером в субботу это довольно проблематично. Тем временем я бы попросила вас подписать разрешение и позволить нам провести полное обследование УИЛО, рентген костей и нейрологическое обследование. Давайте это обговорим». уилло вовсе не нуждается в очередных обследованиях», — заявила мама. «Послушайте, мисс Роман». Мешался в разговор отец. «Я полицейский, вы же не думаете, что я стал бы вас обманывать?» «Я уже поговорила с вашей женой, мистер О'Киф, и, конечно, мне нужно будет побеседовать с вами, но сперва я бы хотела пообщаться с сестрой Уиллоу». Я открыла бы рот, но была не в силах ничего сказать. Мама смотрела на меня так, будто пыталась пообщаться со мной телепатически, а я уставилась в пол, глядя, как ко мне приближаются красные туфли». «Должно быть ты, Амелия», — сказала женщина, и я кивнула. «Почему бы нам не пройтись?» Когда мы вышли в коридор, в дверном проеме появился офицер полиции, похожий на моего отца при исполнении. «Разведи их по комнатам», — проговорила донна Роман, и тот кивнул. Потом она подвела меня к автомату с конфетами в дальнем конце коридора. «Что бы ты хотела?» «Я обожаю шоколад, но, может, ты больше любишь картофельные чипсы?» В отсутствие родителей она разговаривала со мной очень дружелюбно, и я немедленно показал на ботончик Сникерс, решив, что нельзя упускать случай. «Могу поспорить, не о таком отдыхе ты мечтала, да?» Сказала женщина, и я покачала головой. «Такое раньше случалось с Уиллоу?» «Да, у нее все время что-то ломается». «Как же так?» Сначала женщина показалась мне умнее. Разве она не знает, как ломаются кости? От падения или удара? «Что за удар?» Проговорила Донна Роман. «Кто ее ударил?» «Как-то в садике на детской площадке. В тебя врезался ребенок. Ты научилась уклоняться, но в тот день не успела». «Ну, — сказала я, — всякое случается». «Амелия, кто был Суэллоу, когда она пострадала в этот раз?» Я вспомнила фургон с мороженым папу, который держал тебя за руку. «Мой папа». Женщина поджала губы и бросила в автомат монеты. Оттуда выпрыгнула бутылка воды. Донна Роман открутила крышку. Я хотела пить, но попросить не решилась. Он был расстроен? Я вспомнила папе на лицо, когда мы мчались к больнице, следуя за машиной скорой помощи. Как он сжимал кулаки, пока мы ждали новостей о переломе у Уиллоу. «Да, очень расстроен». «Как думаешь, он сделал это потому, что разозлился на Уиллоу?» «Что сделал?» Донна Романа опустилась на колени, глядя мне в глаза. «Амелия, ты можешь поделиться со мной, что произошло на самом деле. Я сделаю так, что он не обидит тебя». «Наконец я поняла смысл ее слов. Мой папа не злился на Уиллоу, сказала я. Он не бил ее, это не случай». «Такое не должно происходить». «Нет, вы не понимаете, это все из-за Уиллоу». «Ни один поступок ребенка не оправдывает насилие». Выдохнула Донна Роман, но ее слова звучали приглушенно. Женщина направилась в комнате, где держали родителей, и хотя я умоляла послушать меня, она не реагировала. «Мистер и миссис Окиф, мы помещаем ваших детей под защиту органов опеки». «Почему бы нам не пройти в участок и не поговорить?» сказал полицейский папе. Мама обхватила меня руками. «Органы опеки? О чем вы говорите?» Твердой рукой, не без помощи полицейского дона, Роман пытался оторвать меня от мамы. «Мы поместим детей в безопасное место, пока все не прояснится. Уилло проведет ночь здесь». Женщина попыталась вывести меня из комнаты, но я ухватилась за дверной косяк. «Амелия?» Разъяренно спросила мама. «Что ты сказала?» Я говорила правду. «Куда вы забираете моя дочь?» «Мам!» — завизжала я, потянувшись к ней. «Идем, милая!» Потянув меня за руки, проговорила донна Роман. Пришлось отпустить косяк, и меня, визжащую и отбивающуюся, вывели из больницы. Я буйствовала пять минут, пока не пришло отупение, пока я не поняла, почему то не плакала. Пусть и было больно. Есть такая боль, от которой не будешь кричать. Я и раньше встречала слово «детский дом» в книгах и по телевизору. Тогда я думала, что он нужен для сирот и бродяг, для детей, чьи родители были наркоманами, но не для таких девочек, как я, которые жили в уютном доме, получали кучу подарков на Рождество и не ложились спать голодными. Миссис Уорт, руководившая моим временным приютом, могла оказаться и сама матерью. Судя по фотографиям, покрывавшим каждый сантиметр стен, она и была такой. Женщина встретила нас у двери в красном халате и тапочках, похожих на розовых поросят. «Должно быть, Амилия», — сказала она, распахивая дверь шире. Я ожидала увидеть в Атагу детей, но оказалось, что здесь только я. Она провела меня на кухню, где стоял запах порошка для посуды и вареных макарон. Миссис орд поставила передо мной стакан молока и положила на тарелку несколько печеней Орео. «Возможно, ты голодна», — сказала она. Хотя так и было, я покачала головой. Взять у нее что-то, словно сдаться. В моей спальне стояла тумбочка небольшая кровать, покрытая одеялом с изображением вишенок. А еще телевизор и пульт. Родители не разрешали мне иметь в комнате телевизор? Мама говорила, что это корень всех бед. Когда я сказала об этом миссис Уорт, она рассмеялась. Возможно, и так, но иногда Симпсон — это лучшее лекарство. Женщина открыла ящик и достала чистое полотенце и ночную сорочку — «Вдвое больше меня. Интересно, откуда она у нее? Сколько времени провела тут предыдущая девочка?» «Если понадоблюсь, найдешь меня дальше по коридору», — сказала миссис Уорд. «Могу я еще чем-нибудь помочь?» «Мне нужна мама и папа, и ты, дом». «Сколько?» — выдавила я первые слова, которые произнесла в этом доме. «Насколько я тут останусь?» Миссис орд печально улыбнулась. Я не могу сказать этого Амелия. А мои родители, они тоже в приюте? Она замешкалась. Что-то вроде того. Я хочу увидеть Уиллу. Утром поедем сразу же к ней, сказала миссис Уорд. Мы заглянем в больницу, хорошо? Я кивнула. Мне так хотелось ей верить. С этим обещанием вложено в мои руки наподобие моего любимого мягкого лосенка Я смогла бы проспать всю ночь. Могла убедить себя, что все обязательно улучшится. Я легла, вспоминая чепуху, о ты бормотала перед сном, когда я просила тебя замолчать. игушки глотают закрытыми глазами. Одним карандашом можно рисовать линию в 35 миль. Если произнести слово «Кливленд», наоборот, получится ДНК уровня Си. Не сразу, но я поняла, почему ты цеплялась за эти глупые факты, как другие дети не выпускали из рук любимое одеяло. Если повторять их снова и снова, на душе становится легче. Может, все дело в том, что я узнавала новое, когда вся остальная жизнь превратилась в сплошной вопросительный знак? А может, эти факты напоминали о тебе? Я все еще испытывала голод или же странную пустоту внутри. Когда миссис орт ушла в спальню, я выбрался из кровати. На цыпочках прокралась в коридор, включила света направилась на кухню. Открыла холодильник, позволяя свету и холоду коснуться моих голых ног. Посмотрела на мясо, запечатанное в целлофановый пакет, на сваленное в кучу яблоки и персики в корзине, на упаковке апельсинового сока и молока, выстроившиеся в ряд, как солдаты. Наверху скрипнула и я схватила первое попавшееся под руку. Буханку хлеба, контейнер со спагетти, горст печенья Орео. Я побежала к себе в комнату и закрыла дверь, потом разложила сокровища перед собой. Сперва я уничтожила печенье. В животе заурчало я руками стала заталкивать в рот спагетти, потому что не было вилки. Съела кусок хлеба, потом еще, а вскоре осталась одна лишь целлофановая упаковка. «Да что со мной не так?» – подумала я, поймав в зеркале свое отражение. «Кто станет есть буханку хлеба за раз?» внешнее вызывало отвращение. тосклые коричневые волосы, которые пушились от влажной погоды, широко расставленные глаза, кривой передний зуб, свисающие над джинсами пельмени по бокам. Но внутри я была еще хуже. Мне виделась огромная черная дыра, вроде тех, о которых нам рассказывали на естество в прошлом году. Она поглощает все на своем пути, вакуум пустоты, называл ее учитель. Все доброе и хорошее, что видели во мне окружающие омрачалось темной стороной моей души, жаждущей иметь другую семью. Настоящая я была омерзительным человеком, мечтавшим о жизни, в которой ты бы не родилась. Настоящая я видела, как тебя погружает машина скорой помощи, и мечтала остаться в Дисней Уолт. Настоящая я не знала меры, могла поглотить буханку хлеба за 10 минут и хотеть еще. И определенно ненавидела себя. Не зная, что заставило меня пойти в ванную, смежную с моей спальней. На стенах там красовались розочки, на раковине лежало фигурное мыло и сунусь в рот два пальца. По моим венам словно растекался яд, от которого я хотела избавиться. Может, так я наказывала себя. Или пыталась вернуть себе контроль, чтобы порядок был везде. «Крессу не может стошнить», — как-то раз сказала мне ты. И это засело мне в голову. Придерживая волосы рукой, я выплеснула содержимое желудка в унитаз. Кожа покрылась испаренной, я тяжело дышала, испытывая опустошенность. И странное чувство облегчения это осознания, что да, я смогла хоть что-то сделать правильно. Пусть мне будет хуже, чем раньше. Живот скрутило, на языке осталась горечь, но в этот раз боль была физическая. На меня накатила слабость. На шатающихся ногах я поплелась в предложенную мне кровать и потянулась за пультом от телевизора. В глазах резала, горло пересохло, но заснуть я не могла. Вместо этого я щелкала по каналам, просматривая передачи об интерьерах, мультики, поздние ток-шоу и кулинарные соревнование железного повара. На канале Никот Найт на 22-й минуте шоу Дика Ван Дайка появилась старая реклама Дисней Уолт, будто насмешка, злая шутка, предупреждение. Меня словно пнули в солнечное сплетение. Я увидела фею Динь-Динь, счастливых людей и семью на аттракционе чашки, которые могли бы оказаться мы. А что, если мои родители никогда не вернутся? Что, если ты не поправишься? Что, если мне придется остаться здесь навсегда? Схлипнув, я затолкала уголок подушки в рот, чтобы миссис Орд ничего не услышала. Включила беззвучный режим на телевизоре, глядя, как кружится на аттракционе, Семья из Дисней Олд.